«Да, я тебя не знаю», — говорит он с горечью. «Где же ты намерена жить?» — спрашивает он после паузы. «Вблизи от тебя, конечно, где-нибудь на селе. Я сниму комнатку и сделаю из нее волшебный уголок. Я буду много зарабатывать, я уже думала об этом. И мы будем любить друг друга. Мы будем встречаться не за обедом, не в супружеской спальне, не в определенные часы, а когда душа будет гореть от желания и сердце рваться от жажды счастья». Ты никогда не придешь ко мне хмурый, раздраженный, усталый, ты никогда не увидишь меня вялой, сердитой, полуодетой, опустившейся. Мы будем с восторгом вспоминать наше свидание и с трепетом мечтать о новой встрече. Он встает и ходит по комнате, глаза его светлы, как всегда, когда у него буря в душе. Картина не дурна, сдержанно, говорит он, но не хватает некоторых деталей. Например, в те часы, когда мне усталому, хмурому и раздраженному, «Будет закрыта дверь твоего жилища. Кто-нибудь веселый, бодрый, может быть, постучится в окно?» Она тихонько выпрямляется, сердце стукнуло. «Кто?» «Почем я знаю? Другой? Какой-нибудь жизнерадостный Орликин?» Они глядят друг другу в глаза. Удивительно ясно сознает она в это мгновение, что сейчас наступит конец. Всему. Но она не ищет изменить ничего в своей судьбе. Она идет ей навстречу. «О ком ты спрашиваешь?» «Тихо-тихо, — тихо, тихо, говорит она». Он смеется злобно, отрывисто. «Вы, может быть, в Липовке будете жить?» «Конец», — отчетливо говорит ей внутренний голос. Он садится опять рядом. Его руки цепко держат кисти ее рук. Он близко смотрит ей в глаза, полное отчаяние. «Теперь ты должна мне ответить на все, что я передумал за эти дни. Я страдал невыносимо. Удивляюсь, как мог я это забыть. Как не спросил раньше. Ты знаешь, что говорят о тебе и Штейнбахе? Знаешь?» Нет. Мне намекнули, что ты... Нет, я не хочу даже передавать тебе эти позорные слухи. Они дошли до моей матери. Я думал, что убью клеветника, но потом я понял, он был слишком далек от правды. Он не знал, что я люблю тебя, но нет дыма без огня, что-то было. Ты не станешь отрицать, что ходила в парк? Все говорят об этом, правда? Да. Зачем ты ходила? Он тебе нравился? Да. Нет. Это слишком неопределенно. Я хочу знать правду, неужели ты целовалась с ним? Да, да, да. Он отодвигается и встает, лицо его надменно, он подходит к окну и молча смотрит на улицу. Они молчат так долго, так жутко, Маня не выдерживает. «Ты презираешь меня?» – спрашивает она, наконец, не в силах перенести этой неопределенности. Она рвется сама навстречу судьбе. Он оборачивается И смотрит на нее светлыми глазами, сжав губы, надменный и беспощадный. «На таких, как вы, не женятся», — говорит он тихо сквозь зубы. «Ах, знаю, да и не надо. Но за что же презирать? Разве я не любила искренно? Сперва его, потом тебя. Разве я знала, что встречу тебя? Разве я спрашиваю тебя о твоем прошлом? Вы дикарка. Вы не понимаете, какая разница между нами? Нет этой разницы, нет!» Пылка кричит, она и встает. Николенька, отбрось предрассудки. Дело идет о счастье твоем и моем, о моей жизни даже. Неужели ты думаешь, что я останусь жить, если ты оттолкнешь меня? Подумай, подумай прежде, чем уходить. Я чувствую, что ты уйдешь сейчас, Николенька. Клянусь тебе, я не была легкомысленной, не была фальшивой, не была ничтожной никогда. Клянусь, что я отдавалась любя, только любя. Ты отдавалась ему у самого лица своего. Она видит эти бешеные, прыгающие зрачки. Это белое, искаженное, страшное чужое лицо. Он держит ее за плечи, готовый убить ее. Она это чувствует. Но она бесстрашно глядит в эти зрачки. Она не знает за собой вины теперь. Ее душа чиста. «Да, конечно, ведь я же его любила». Стиснув зубы, он за всей силы отталкивает ее. Она падает и ударяется головой о спинку кушетки. Он бежит к двери, но силы вдруг оставляют его – Он садится на стул и закрывает лицо руками. Рыданье без слез сотрясает его плечи. Она поднимается в ужасе и садится опять. «Николенька, неужели ты предпочел бы, чтобы я молчала? Неужели я должна была солгать?» «Ты лгала. Ты обманула меня. Нет. Нет, нет, ты у меня ничего не спрашивал. Вспомни. Ты взял меня, как рвут цветы по дороге. А я люблю мое прошлое, оно мое. Я никому не обязана отчетом». «Я считал тебя честной. А разве я бесчестна? За что ты меня оскорбляешь?» «Ой, я недаром боялся. Послушай, если в тебе есть еще хоть капли порядочности, ответь мне сейчас. Ты виделась с ним здесь?» «Да», — гордо говорит она и смотрит ему в лицо с вызовом.